Глава восьмая. Даша. Думай, Даша, думай. Выход должен быть даже в моём рабском положении. Ещё пару пирожных съем и точно что-то придумаю. Возле фуршетного стола немного пришла в себя, но только на время. Используя с тем, что стрелок отвлёкся, строила новые планы для спасения. Сумку мне нужно вернуть до конца вечеринки. Пока желания по правилам стрелка не выполню, не отдаст, а выполнять мне дурацкие правила не хочется. Ой, как не хочется. От одной мысли о пунктах дурно, уж не говоря о том, что просить прощения должен белобрысы, а не я. Кто первый полез, тот и виноват. Выход виделся в одном: найти сумку. Как только найду, пошлю стрелка в дальний путь и с подружками сбежим от Шайки, заманившей нас на вечеринку. У меня ведь талант есть находить потерянные вещи. Сколько в цирке отыскала реквизитов, а зверей и того больше. Про меня даже мультик есть. Даша следопыт. Я такая, везде влезу и обязательно всё найду. Сомнения всё же имелись, вдруг так легко провести на хала Белобрысова не получится. Потому ничего не оставалось, как подыгрывать. Пусть поверит, что испугалась и трясусь вся в панике, только и думая, как его козлиное высочество порадовать. Потянулась за пироженами на другой конец стола. Не достала и уже хотела ближе подойти. Давай тарелку я подам тебе, предложил мне незнакомый парень в полосатом галстуке. Из-за своих планов и не заметила, когда подошёл. Два пирожных мне, пожалуйста, показала на тарталетки с фруктами, залитыми шоколадом и отдала тарелку. Парень подал пирожные, как я и просила. Я поблагодарила, потом даже разговорились слово за слово. Вежливость парня подкупала. Полосатый галстук поблёскивал в свете прожекторов, и самое лучшее в нём было то, что он не имел отношения ни к танцорам, ни к циркачам. Просто парень, который оказался здесь по приглашению друзей. Нет, спор нарушать не собираюсь. Всего-то пообщаться, пока доем пирожные. И того не дали. Не понял. Мишень. Позади раздался рык. В правилах не было ходить мне голодный. Резко повернулась в прыжке. Я здесь. И остаток пирожного выпал прямо на полосатый галстук. Несколько полосочек окрасились в цвет шоколада. Прости, я не хотела, залепетала в оправдание. Парень шарахнулся в сторону, хоть и буркнул что-то вроде ничего страшного, но по ошарашенному взгляду догадалась, принял за чокнутую. Ух, и гад же белобрысый. Окружающие даже страдают из-за правил идиотских. Нужно ускоряться. Вот только момент бы подходящий найти. Момент появился практически сразу, и совсем не для поисков. О, нет. Только не сейчас. Выключите это немедленно, внутренне взмолилась, а толку? Начался медляк. И ухмыляющаяся стрелок стоял близко к танцплощадке, напоминая своим видом о первом желании. Никогда бы не подумала, что медленный трек может настолько нервировать. Спрятаться не поможет. Отыщет ведь вездесущий гад. А вот бдительность притупить очень даже стоит. 5 минут потанцуем, и он отстанет хоть на время. Приближаюсь как на казнь. По пути заметил Ангелину, пославшую Марка. Мне бы так, вместо того, сама иду проситься и приглашать. Позорно мою цирковую голову. Я смогу, я смогу, я смогу. Подошла близко к стрелку в состоянии вообще не танцевальном. С моим напряжением можно лампы зажигать. Одну бы точно засветила для Белобрысова. Сумку сперва надо только найти. Пойдём потанцуем, выдавилась из себя с трудом. Что, что? Я не расслышал. Плохо дело у стрелка. Как он танцевать собрался, если двух слов разобрать не способен? Откашлялась и громче повторила, как для особо одарённых. Алекс, я приглашаю тебя на танец. Вздохнула глубоко и протянула ладонь. Сейчас всё и свершится. Зажмурилась на секундочку. Шух. Мою ладонь сбили, вернее, оттолкнули задницей. Вся из себя красотка двинулась на стрелка, будто бульдозер и прилипла рядом. "Алекс, я заметила, скучаешь здесь один", заворковала девушка-бульдозер. "Думаю, подойду, пока песня не закончилась". "Эо, какой один здесь? Я вообще-то стояла", помахала у неё перед глазами. Но ну, мало ли вдруг косоглазия с уклоном в парни подобную сторону. Всякое бывает. Девушка-бульдозер скорчила для меня недовольную мину. "Спасибо, заметила всё-таки". На этом внимание и закончилось. Она продолжила мило мурлыкать для Алекса. Хочешь поднять мне настроение, крошка? Игриво произнёс нахальга, поглядывая на меня и при этом не отталкивая трусющуюся девицу. Какая из бульдозеров, крошка, ух, бесят. Подобрались оба. Один не слышит приглашения, а вторая не видит, что я первая в очереди стояла. Всё же мне досталась порция внимания. Капнули с высокой горы. Ну, приглашение слабенько прозвучало, Дарья. Желания согласиться не пришло. Давай, давай, готовься ещё до следующего медляка. Обломал меня и Павел девушку-бульдозер на танцпол. Я не хотела танцевать с белобрысым, совсем не хотела, но сейчас бесилась, злилась и очень надеялась, что бульдозер своими каблуками отобьет ноги безжалостного козла. Впрочем, и против бульдозера тоже я разпылахала не меньше. промыть бы её глазище пучеглазые помочь внимательнее относиться к очереди ой а что это я стою и страдаю проследила чтобы стрелок повернулся затылком пригнулась и побежала вдоль сцены в самом конце увидела дверь туда и входил стрелок в самом начале с моей сумкой выглянула в коридор по обе стороны тянулись двери начать нужно с первой кабинет оказался открытым похожим на подсобное помещение Проверила шкафчики, громоздкий стол с заваленными пустыми коробками, заглянула в каждую, обшарила все углы и ничего, кроме мусора не нашла, на один кабинет меньше. Следопыт во мне подсказывает, что сумка дальше коридора не ушла. Я найду тебя, моя хорошая, потерпи ещё немного. Последняя относилась больше ко мне. С остоном и ругательствами пришлось лететь обратно. Динамики звучали громко и слышно было, как закончился медляк. В любой момент могла нагрянуть проверка. Меня уже звали? Тфу, не меня, а мишень. Пропустить нельзя, вдруг не успела. Налетела я на мел. Подруга приложила ладонь к моему лбу. Даш, успокойся. Когда-нибудь же отдаст Алекс сумку. До того, я уже успела пожаловаться на мстительную ловушку стрелка. Ничего, ничего. Будет и на моей улице праздник. Выбраться бы только из рабства. Слышишь, ищет уже. Алекс снова вышел на сцену и между словами ведущего вставил. «Встречайте команду хип-хоперов! Поддержим крутых перцев! Для них любая мишень по плечу!» «На мое «я здесь»» кивнул одобрительно. Проверил и продолжил представлять хип-хоперов до выхода команды на сцену. Между танцами вечеринку разбавляли участники из шоу и конкурса. «Ну, это для нормальной публики. Троица нашей ничего такого не светила». Хищники не давали расслабиться, и мы все еще не сбежали из-за сумки. После выступления хип-хоперов я получила новый сигнал проверки. Уже начала ловить на себе косые взгляды. Но ничто так не добило, как... Снова медляк. Опять очередь занимать? А-а-а! В этот раз не мешкало. Никаких там волнений, вздохов, ахов. Первое правило выполню. Фигушке-бульдозеру стрелка уступлю. Ой, вернее сумку. Все ради нее, родимой. После 10 прыжков с криком я здесь, кто угодно запутается. Да чтоб меня. Девушка-бульдозер опередила, пока я пробиралась через зал к злоиному высочеству на поклон. Получается, я теперь вторая, и поблизости ещё желающие пристроиться близнеашки околачиваются. Уже поняла, что хищники здесь очень популярны. Подготовка не помешает. Какие у тебя планы после вечеринки? Успела расслышать часть мурлыканья бульдозера. Ничего ж себе приглашения. Пока сумку не отдаст, никаких планов Белобрысому. А ты все скучаешь и скучаешь. Один стоишь, бедняга. Пошла я в наступление, игнорируя девушку-бульдозер. Хочешь мне что-то предложить, Дарья? Перед очередью хоть не заставлял в мишень реагировать и по имени назвал. В остальном, прибило бы. Да, я... Начала и бульдозер перебила. Алекс, может, отойдем, а то нам мешают? То не видела меня. Теперь прозрела и я стала мешать. По насмешливому взгляду стрелка поняла, выжидает, как поведу себя дальше. Не так уж и легко приглашать, когда перебивают. Сдвинуть бульдозер тоже сложно, выше меня и крупнее. Как знала, подготовилась. Ой-ой, случайно вышло. Споткнулась с полным стаканом сока на платье девушки-бульдозера. Подготовка получилась из того, что попалась под руку, когда заметила парочку. Перед полосатым галстуком до сих пор неудобно. А платье бульдозерское само напросилось. В мой адрес полетели комплименты: откуда руки растут, куда их засунуть, ещё что платье стоит дороже меня. Так сильно хочешь пригласить на танец? Наклонился ко мне ближе стрелок, не обращая внимания на истерику бульдозера. Только попробуй ещё отказать. Голос дрогнул. Потанцуй со мной. Ты первый, кого приглашаю на танец. Больше не протягивала руку. Сам взял меня и потянул в центр танцпола. Все волнения и переживания накалились. Считала приглашение пыткой, чувствуя крепкие мужские руки на своей талии, вдыхая аромат, окружавший голову и прикасаясь к широким плечам. Пытка для меня стала продолжением. Танец, словно на несколько минут нас сблизил и подарил перемирие во время войны. Стоит только песне закончиться, и я буду снова думать не о том, как чувствовала себя в его руках, а как найти сумку и проучить бесстрашного стрелка.